Глава 8. Изгнание песов. Рассказ кота Кузи. Утром Алина едва проснувшись, побежала будить своих кукол, и вскоре на всю квартиру послышался радостный крик. Мама, мама, домовой вернулся. Что? Где? В детскую тут же влетела перепуганная и взъерошенная Вика. Одна нога у нее была в носке, а другая босая. Что он тебе сделал? Он мне бусинку подарил и куколку исправил. Вот смотри, как он на самом деле выглядит, радостно сообщила Алинка, демонстрируя маме пластилиновую фигурку. Глаза у домового теперь были меньше и не выкатывались из орбит, руки сделались пропорциональными, а в прическе торчали перья. Фух, с облегчением вздохнула Вика. Я уж подумала, что он с тобой что-то сделал. Давай, зайка, отложи кукол и быстренько собирайся. Нам скоро выходить, а ты еще не завтракала. Сейчас, мамочка. Послушно отозвалась Алинка. Но едва Мама покинула детскую, девочка подбежала к своему столу, взяла ручку и листок, старательно вывела на нем десятка-полтора букв и положила бумажку в кукольный домик рядом с фигуркой домового. «С-с, Кузя, только маме ничего не говори попросила Аринка, увидев, что я наблюдаю за ней, и помчалась умываться. О том, что происходило в те дни вне стен нашей квартиры, я узнавал из рассказов Вики. А происходило, вернее, лучше сказать так, не происходило ничего хорошего. Этот день оказался для Вики непростым, а завтрашний обещал стать еще более трудным, потому что на 10 утра начальник назначил собрание по обсуждению проекта. И Вика должна была представить там свои эскизы. И хотя работа над ними практически подошла к концу, Вика очень волновалась. Ведь ей предстояло первое в этой компании настолько важное и ответственное выступление перед большой аудиторией. Вика задержалась в офисе и поздно забрала Алину с продленки, за что учительница сделала замечание. Так что домой Вика возвращалась уже не в лучшем расположении духа в отличие от своей дочери. Всю дорогу Алинка весело щебетала, рассказывая о школе и не обращала внимания на то, что, занятая своими мыслями, Вика едва ее слушает. "Ой, смотри, мама, это дядя Андрей из 198 квартиры". Алинка дернула Вику за рукав. "Что?" встрепенулась стрепенулась-то. "Где?" "Ну вот же он, из машины выходит". Закричала Аринка и помчалась к автомобилю, из которого действительно только что выбрался тот самый блондин спортивного сложения, что с удивительной и я бы даже сказал, беспардонной настойчивостью продолжал сниться Вики чуть не каждую ночь. В этот раз Андрей был не один. Обойдя машину, он открыл дверь со стороны пассажирского сидения и галантно помог выйти из авто очаровательной девушки с длинными светлыми волосами, совсем юной, лет 18 максимум 20. Как тебе понравилась сегодняшняя поездка, спросил он у своей спутницы. Так круто! восторженно откликнулась то А завтра будет еще круче. Я приготовил тебе сюрприз. Помнится, ты давно уже кое-что хотела. Вау! взвизгнула девушка. Андрюшка, ты такой классный, я тебя обожаю! и бросилась ему на шею. Дядя Андрей, здравствуйте! закричала, подбегая к ним Алинка. Вика осталась стоять в стороне и наблюдала за происходящим без всякого удовольствия. О, Алинка, Андрей широко улыбнулся и повернулся к своей спутнице. Настя, познакомься, это Алина. Он посмотрел по сторонам, нашел взглядом Вику и помахал ей. Добрый вечер, Вика. Добрый, сухо поздоровалась та. Алина, идем!» Но дочка пропустила ее слова мимо ушей. Прыгая вокруг андрея, который доставал из багажника фирменные пакеты с логотипами разных магазинов. Она сообщила: "А к нам домовой вернулся". "О, у вас домовой живет? Круто", восхитилась Настя. "Вот и я говорю, круто", тут же подхватила Алинка. "А мама, Алина, мы идем домой", строго крикнула, прервав дочку Вика. До подъезда дошли все вчетвером, и Андрей, хоть и обе руки его были заняты покупками, придержал дверь, пропуская дам вперёд. "Прошу вас, сударыни". "Слышишь, мама? Я сударыня», — Хихикала Алинка, но Вике совсем не было весело. Когда подошёл лифт, она отступила в сторону и махнула Андрею рукой. "Поезжайте, мы с Алиной на другом поедем. Чего толкаться?" "Мама, правда, дядя Андрей классный". Без умолку трещала Алинка. Раисе Ивановна говорит, что он дайвер, прикинь. Знаешь, что такое дайвер? Это когда под воду ныряют глубоко-глубоко, чтобы всяких рыбок посмотреть осьминогов там, электрических скатов, даже акул. Так круто. Алина, что у тебя за лексикон? Возмутилась вдруг Вика. Что за прикинь, классно, круто, вау. Ты разговариваешь как как, в общем, Нельзя так говорить, это не культурно». А как же говорить, когда что-то круто? Удивилась Алинка. Да как угодно. Хорошо, отлично, замечательно, классно. В общем, чтобы я больше не слышала от тебя таких слов. Едва войдя в квартиру, Алина на бегу сбросила туфельки, влетела в детскую и вскоре выскочила оттуда, сияя от счастья. Мама, мама, закричала она. А я теперь знаю, как домового зовут. Господи, что на этот раз? Ахнула Вика, чуть не выронив сумку. Вот, смотри, он мне сам написал, и Алина продемонстрировала маме листок бумаги. Сверху на нем старательно было выведено большими печатными буквами, как тебя зовут. А внизу красовались три такие же крупные буквы: БОР. Буквы Б и Р написаны не в ту сторону. Видишь, мама? Алинка запрыгала по комнате. Его зовут Бор, и он хороший. Он хочет с нами подружиться. Хороший? Ага, как же? Видали мы таких хороших, пробормотала Вика, перетягивая волосы цветной резинкой. Утром он мои ключи спрятал. Я пока искала на работу из-за него опоздала. Колготки изорвал. Абсолютно новые колготки были, дорогущие, между прочим. А вчера, когда я ужин готовила, разлил по полу подсолнечное масло, я чуть на нем не поскользнулась. Ну прямо так все хорошо, что лучше и не бывает. А может, Бор все еще на тебя сердится? предположила Алина, делая из записки кораблик. Ты же его прогнать хотела и обманула, угостила вареньем, а сама подсыпала в него какой-то гадости. Вот он и обижается на тебя. Мне вот сейчас только обид домового не хватало, фыркнула Вика, кладя на стол папку с эскизами. Других забот у меня нет. Завтра утром предварительная сдача проекта. Я и так сама не своя. «Все равно ты была не права, настаивала Алинка. И тебе нужно попросить у Бора прощения. Хочешь, я тебя научу, как это сделать? И тогда все будет хорошо, вот увидишь, он тебя простит, он добрый. Вот ещё Делать мне больше нечего, в сердцах воскликнула Вика. Буду я еще у какого-то дурацкого барабашки прощения просить? Аленка, по моей руке быстро идем ужинать. Мне работать надо. Думаю, излишне упоминать, что при этом разговоре присутствовали и я, и домовой, который, услышав последние слова Вики, возмутился. Что? Как ты меня назвала? Да сама ты дурацкая барабашка!» И пнул стол так, что все эскизы выпали из папок и разлетелись по полу. "Уймись", осудил его я, не воображая себе много, а то как написал записку всего-то час на дней пыхтел, так совсем зазнался. "А ты думал, я совсем неуч?" самодовольно отозвался Бор. "Один ты у нас тут такой умник. Я тоже читать и писать умею. Только буквы не в ту сторону пишешь", дразнил я его. Тоже мне грамотей. заткнись, рыжий. Вор запустил в меня оленкинным плюшевым медвежонком. Услышав шум, Вика в кухне вскрикнула и уронила тарелку, а я на всякий случай забрался подальше под диван, устроился там поудобнее и сам не заметил, как заснул. Проснулся я уже глубокой ночью от какого-то подозрительного шороха. Было темно, но, как вы понимаете, мне это нисколько не мешало, ведь мы кошки прекрасно видим в темноте. Я выбрался из-под дивана, чтобы посмотреть, в чем дело. Вика спала, на этот раз так тревожно, что ей вообще ничего не снилось. В детской тоже было тихо. А шорох издавал, сами понимаете, кто. Я засек Бора как раз в тот момент, когда он, открыв флакончик с красной тушью, склонился над Викиным эскизом. "И что, офигел?" заорал я. "Что ты творишь, придурок? Бор, похоже, не видел, как я к нему подкрался. От неожиданности он даже подпрыгнул, рука с флакончиком дрогнула. Полежавшему сверху листу расползлось алое пятно и тушь тут же просочилось дальше, портя и склеивая всю пачку эскизов. "Тьфу на тебя, блохастый!" заорал Бор. "Что ты тут пищишь под руку? Смотри, что ты натворил!" Ну, конечно, это я виноват, возмутился я, запрыгивая на стол и пытаясь оценить размеры ущерба. Увы, они были очень велики. Конечно, ты, шипел домовой. Я хотел только одну кляксу поставить, так, для прикола. А из-за тебя вон что получилось. Чего теперь делать-то будем, а? Некоторое время мы с ним тупо глядели на испорченные эскизы, в надежде, что нас осенит, как можно поправить ситуацию. Но увы, не осенила. Ладно, она сама виновата, заключил наконец спор. Не захотела передо мной извиниться. Вот и получила. Ей же теперь на работе голову оторвут, сокрушался я. И все из-за тебя, придурка. А будешь обзываться, и я тебе голову оторву, пригрозил он. Посмотрел еще так и эдак на эскизы, потом как мог аккуратно сложил их обратно в папку и закрыл застежку. Спала Вика плохо, встала совершенно разбитая, все утро нервничала, роняла вещи, разлила чай, даже без всякого участия в этомбора, и то и дело подгоняла Алинку, чтобы та быстрее собиралась. А я тем временем всеми силами старался привлечь ее внимание к папке, но это было бесполезно. Кроме окриков Кузя, уйди не мешай, «Да что с тобой сегодня никаких результатов я не добился. О том, что было дальше, вы, наверное, прекрасно догадались и без меня. Так что я с вашего позволения обойдусь без подробного рассказа о том, как оскандалилась Вика, когда с опозданием вбежала в конференц-зал, где все уже собрались, ждали только ее, и открыла перед коллегами и что самое неприятное перед своим начальником папку с испорченными эскизами. Викуля, тебя шеф требует срочно. Позвала длинноногая красотка секретарша Вика быстро открыла пудреницу, посмотрела в зеркальце на свои все еще красные от слез глаза, прошлась спонжем по распухшему лицу. Идти к руководству совершенно не хотелось, но деваться было некуда. При таком начальнике, как Евгений Олегович, без нагоняя все равно не обойтись. Сколотящимся сердцем, на негнущихся ногах, Вика вошла в кабинет шефа. Сейчас она чувствовала себя не белочкой, а телёнком, которого гонят на скотобойню. Шеф с подчеркнутым вниманием изучал что-то на экране монитора и при появлении Вики едва-едва повернул голову. "И Евгений Олегович, вы заняты?" пролепетала Вика. "Может, я тогда попозже «Сядьте!» – тебе?" буркнул шеф, не отрываясь от своего занятия. Вика покорно опустилась в кресло, босс продолжал глядеть в экран, вскоре молчание стало уже невыносимым. "Евгений Олегович," Вика не выдержала первой. Мне так жаль. Я сама не знаю, как такое могло получиться, но я уже восстановила часть эскизов, и клянусь вам, что завтра Ладно, Вика. Он поднял руку, заставляя ее замолчать. Я все понимаю, у вас ребенок Нет, нет, Евгений Олегович, она замотала головой. Алинка тут ни при чем. Она умная девочка, она бы никогда. Ну а если не она, то кто же? усмехнулся шеф. Эскизы сами себя испортили. Знаете, Вика, он встал из-за стола и заходил по кабинету. Я в школе, когда не делал уроки, тоже говорил, что домашнее задание собака разорвала. Ну да ладно, хватит об этом. Не расстраивайтесь так, а то вон до сих пор глаза заплаканы. Даю вам два дня, чтобы все восстановить. Надеюсь, вы справитесь. Вы же такая старательная белочка. Да, Евгений Олегович, конечно, Лика воспрянула духом. Я сегодня же А вот сегодня как раз не надо. Шеф подошел к ней поближе. Сегодня вам обязательно нужно отдохнуть. Привести, так сказать, нервы в порядок, получить положительные эмоции. Я знаю одно чудесное место, где собираюсь поужинать. Надеюсь, что вы составите мне компанию. Любите итальянскую кухню? Евгений Олегович, ну я уже сколько раз говорила, я не могу никуда ходить по вечерам, у меня ребенок». Вика шеф остановился напротив и выразительно посмотрел ей в глаза. Я что-то не понимаю. Вы действительно хотите со мной поссориться? Я не хочу поссориться, помотала головой Вика. Но а раз не хотите, значит, будем считать, что насчет ужина мы договорились, твердо произнес шеф. Ну хорошо, сдалась Вика. Только мне нужно будет съездить домой. Понимаю, игриво заметил начальник, Переодеться, поподрить носик. Да нет, вздохнула Вика. Забрать дочку из школы и уговорить соседку посидеть с Алинкой, пока я развлекаюсь. Знаешь, Кося, для меня этот ужин был как какая-то крепостная повинность, рассказала мне вечером Вика. Я окончательно поняла, что Евгений Олегович мне не то, что совершенно не нравится, а даже неприятен. Мы совершенно разные, ни одной точки соприкосновения. Вообще не о чем говорить. Вот даже цветы, которые он мне подарил, ты же знаешь, я все цветы люблю, кроме лилий. Они так сильно пахнут, что у меня тут же голова начинает болеть. А он мне подарил именно лилии. И к тому же, он женат и сразу дал мне понять, что разводиться с женой не собирается, а ищет совсем других отношений, которых я ну совершенно не хочу, тем более с ним. Наконец бесконечный ужин подошел к своему завершению. Но и тут Евгений Олегович настоял на том, что должен проводить Вику до дома. Хорошо еще, что только до подъезда. Но надо же было такому случиться, что именно в тот момент, когда их такси подъехало к дому на Котельнической набережной, Подкатила и другая, уже знакомая Вике машина, из которой вышел Андрей и стал свидетелем того, как Евгений Олегович прощается с Викой, галантно целует ей руку, благодарит за прекрасное проведенное время и напоминает, чтобы она не забыла взять букет. Вырвавшись наконец от шефа, Вика пулей влетела в подъезд. Андрей еще был в холле, стоял, поджидая лифт. Они поздоровались, потом вместе зашли в кабину. Аромат лилий тут же заполнил все небольшое пространство. Смотрю, у вас был хороший вечер, улыбнулся Андрей, указывая глазами на букет ненавистных лилий. "Нет, нет", поспешила заверить Вика. "Это совсем не то. Это мой начальник". "Надо же", расхохотался Андрей. "Как вам повезло с начальником. Вот бы мой шеф привозил меня домой на такси и дарил такие букеты". Поняв, как двусмысленно прозвучали её хихио слова, Вика не нашлась, что ответить, и только криво улыбнулась. Еще никогда она не ненавидела Евгения Олеговича так сильно, как в этот миг. И прежде чем войти в квартиру, с отвращением выбросила цветы в мусоропровод. Утром в воскресенье, когда Вика все еще корпела над своими эскизами, а мы с Алиной и примазавшимися к нам бором смотрели мультики, кто-то позвонил во входную дверь. Это, наверное, Раиса Ивановна, предположила Алинка. Мы все втроем. это я имею в виду себя, девочку и Бора, вышли из детской посмотреть, кто пришел. Вика уже открывала дверь. На площадке оказалась совсем не соседка, а незнакомый бритоголовый мужик с сальными глазками, рыжей бородой и внушительным животом. Он был в просторном черном одеянии, пальцы унизаны массивными серебряными перстнями с черепушками. На шее толстая серебряная же цепь с огромным крестом, в руках потертый сокваешь. Демонолог Кирилл, уточнила Вика. Он самый, кивнул мужик. Тогда проходите. Вика отступила, пропуская его в квартиру. Спасибо, что пришли. Видите ли, у нас тут домовой. Вижу, вижу, сам вижу, прервал ее демонолог резким взмахом руки. Да, разгулялась у вас бесьё аж вьюжит отрицала вам. То, что Вика пригласила какого-то колдуна, стало неожиданностью даже для меня, ну а уж для Бора тем более. Вон и ну что? тяжелую артиллерию прикатила. Воскликнул он, явно обращаясь к Вике, которая, конечно же, его не слышала. Что? Затряслись коленки, усмехнулся я. Запрыгнул на подоконник и занял удобную наблюдательную позицию, чтобы не пропустить ничего интересного. Вот здесь обычно все происходит, объяснила Вика, показывая гостю большую комнату. В детской редко что-то случается. Ничего там плохого не случается, тут же встряла Алинка. Тогда хозяйка там и посидите с дочкой, рекомендовал Колдун, внимательно изучивший комнату. Здесь будет неспокойно. Мам, А может, не надо? не замолкала девочка. Но, пожалуйста, не надо обижать Бора, он хороший. «Нечисть, деточка, хорошей не бывает, авторитетно заметил демонолог. Открыв свой соквеаш, он принялся выкладывать на стол какие-то пузырьки связки трав, кадила, разноцветные свечи и так далее. Она только притворяется такой. выждет удобный момент, а потом Да уж, что верно, то верно, покачала головой Вика. А потом как испортит всю твою работу, на которую столько сил ушло. «Все равно, зачем же так? Алина показала пальцем куда-то в сторону живота демонолога. Можно же договориться по-человечески. Вот дядя и договорится, заверила ее мама. Он дипломированный переговорщик. И повернулась к колдуну. Мы уйдём, не будем вам мешать. Позовите, когда все закончится. Об этом не беспокойтесь, заверил тот. Ну, это мы еще посмотрим, хмыкнулся шкаф Ставлю на пузатого, поддел его я. Сразу видно, опытный бесогон, матерый, задаст тебе жару. Кто кому чего задаст это еще вопрос, это еще бабушка Надвой сказала, пробормотал домовой. Я увидел у него в руках уже знакомую, оправленную в золото хрустальную бутылочку. Кажется, Бор называл серебряную жидкость в ней силой В этот раз домовой не дозировал зелье и одним глотком отхлебнул чуть не половину флакона и сразу как-то неуловимо изменился. Движения стали резкими и энергичными, глаза загорелись странным блеском, а лицо приобрело какое-то хищно-отчаянное выражение. Рыба-карась. Игра началась, торжеством провозгласил Бор. Вика одной рукой подхватила свои чертежи, другой обняла Алину за плечи, увела ее в детскую, плотно закрыла стеклянную дверь и задернула шторой. Калдон поджег пучок какой-то вонючей травы и двинулся по комнате, окуривая ее сизым дымом. Я невольно закашлялся. Фу, какой противный запах. Что это за дрень такая? Полынь объяснил Бор. Сам ее терпеть не могу, но зря он надеется одолеть меня такой фигней. И он одним прыжком перелетел на другой шкаф. Пространство всколыхнулось. Закундял колдун: "Трепещешь, нечисть. И не мечтай", хмыкнул Бор. Вынув свою гармошку, он уселся на шкаф поудобнее, свесил ноги, растянул Михаиле и принялся наигрывать яблочко. Колдун повернулся на звук, и его лицо вытянулось от удивления, ведь он не мог видеть бора, так что ему казалось, что гармошка на шкафу играет сама собой. Колдун испуганно закрестился и забормотал что-то себе под нос, то ли заговор, то ли молитву. Чует нечистый свою кончину, провыл он. Ой, как чую, ерничал бор, спрыгивая со шкафа. Чую, кто-то сейчас огрёбёт. Зев из дивана подушку Бор запустил ею в Колдуна. Но тот тоже оказался парень непромах, выхватил из-за пояса серебряный кинжал и, получив подушкой по лицу, вцепился в нее и разрубил. Во все стороны, словно рождественский снегопад, разлетелись перья. Я презрительно отряхнулся. Бор заржал, а Колдун начал декламировать с подвыванием. Magdet ac perdat in Septentrnum enteritum. Virus nekvice SVE tamquam flumen immunissimus. О, дядя прошаренный латынью мочит, с притворным уважением заметил Бор. Draco maleficus transfundit ingominus depravatus mente et corruptus corde, продолжал выкрикивать колдун. Слешь, да да стал ты уже этим бормотанием. Домовой со всей силы толкнул колдуна, тот грохнулся на пол рядом со столом. Зацепил, пытаясь подняться скатерть, и вся бесогонная атрибутика посыпалась на него дождём. Это позабавило Бора, и он принялся кидаться в своего противника всем подряд, что только попадалось под руку: книгами оленкиными игрушками, вазочками, посудой. Получи фашист гранату. Бор, глядя как демонолог тщетно пытается увернуться от летящих в него предметов. "Эй, ты!" подбадривал я толстяка. "Не вздумай сдаваться. Врежь ему размазня. Я за тебя болею." Но демонолог уже лежал на полу, погребённый под горой вещей, а бор победно обернулся ко мне. "Что? Блохастый, не на того поставил?" "Изыди, повелеваю тебе, изыди!" крепел Колдун, приподнявшись на локте. Он сорвал с себя крест и в отчаянии размахивал им во все стороны. Ага, ща. Начал было бормол, вдруг замер и закашлялся. Он побледнел, стал задыхаться, привалился к стене и медленно сполз вниз. Глаза закатились и сделались мутными, на лбу выступила испарина. «Сдается мне колдовство-то подействовало", философски заметил я с подоконника. Да не колдовство, крипел Бор. Это расплата, так всегда после силадара. И снова, как и в прошлый раз после отравленного варенья, он заполз под стол свернулся клубочком и стал таять на глазах, превращаясь в облачко темного дыма, а вскоре и дым полностью рассеялся. Бор исчез. Диминуло Кирилл поднялся с пола, стряхнул с себя осколки и перья и невозмутимо позвал: Эй, хозяйка. Дверь в детскую слегка приоткрылась, и за нее, тревожно озираясь, выглянула Вика. Осмотрела учиненный в комнате разгром. Стулья перевёрнуты, повсюду валяются книги, безделушки, разбитая посуда, а в воздухе все еще летают перья от подушки. И посередине всего этого бедлама стоит Колдун, основательно помятый и с фингалом под глазом, но лицо выражает полнейшее торжество. Всё, хозяйка, дело сделано заявил он. Можете жить спокойно. У вас, случаем, сигаретки не найдется». Извините, мы не курим, пролепетала Вика, еще не отваживаясь выйти из детской. "Жаль", покачал притый головой демонолог. "Ну что ж, тогда давайте рассчитываться. Помните, на какую сумму мы с вами договорились? И вот еще что хозяйка..." Он протянул Вике деревянное кольцо величиной с тарелку со вкусно вырезанными внутри замысловатыми узорами. «Повесьте этот оберег на видное место. После этого к вашему дому больше никакая нечисть и близко не подойдет». Спасибо, вы нас так выручили, не знаю, как вас и благодарить. Вика приняла оберег. А Алинка, которая, судя по всему, уже давно рвалась в эту комнату, наконец отодвинула маму от двери, выскочила и с совершенно несчастным видом осмотрелась по сторонам. «Домовой! бедненький, что они с тобой сделали?" и расплакалась.